Гомеопатия. 200 лет успеха или 200 лет иллюзий. Пожалуй, кроме гомеопатии ни один способ лечения не имеет столь противоречивых оценок, как со стороны представителей научного и медицинского сообщества, так и со стороны пациентов. Диапазон мнений в отношении эффективности гомеопатических средств варьируется от самый безопасный и надёжный метод лечения до мошенничество, обман и шарлатанство. Три года назад Российская Академия наук был издан меморандум о признании гомеопатии лженаукой, поддержанный рядом других ведомств. Между тем, гомеопатические методы лечения более 200 лет успешно применяются более чем в 80 странах по всему миру. Многие пациенты, по данным социологических опросов, до 50 процентов, как в нашей стране, так и за рубежом, с удовольствием пользуются гомеопатическими препаратами и считают данный метод лечения достойной альтернативой традиционной фармакотерапии. В связи с этим заключения о лженаучности гомеопатии не принимаются многими экспертами, требующими опровержения как негативных комиссионных заключений, так и отзывы соответствующего меморандума. Предлагаю рассмотреть проблему с двух полюсов. сторонников применения гомеопатии и её ярых противников. Начнём с оппонентов. Вы наверняка знаете, что принцип гомеопатии заключается в применении препаратов в очень малые дозы. Кратность разведения лекарственного вещества при изготовлении гомеопатического средства такова, нано, пико, фемто и более, что действующее вещество по сути отсутствует. Далее полученный раствор наносится на сахарозные или лактозные шарики, которые в дальнейшем и принимаются пациентом. Однако специалисты в области гомеопатии утверждают, что сила действия лекарственного соединения по мере разведения не только не убывает, но даже усиливается, поскольку вода сохраняет память о его структуре и механизме действия. Сторонники использования подобных средств утверждают, что до 70 и более процентов людей, принимающих гомеопатические средства по самым различным показаниям: острые респираторные заболевания, болезни сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, неврологические и аллергические заболевания и многие другие, демонстрируют положительную динамику в состоянии. Особенно настоятельно Приверженцы гомеопатии рекомендуют использовать эти препараты детям, беременным и пожилым, указывая на отсутствие у них каких-бы-то не ни было побочных эффектов, как на очевидные преимущества. Однако к дизайну большинства подобных исследований очень много замечаний, касающихся прежде всего неоднородности выборки при формировании групп, отсутствия надлежащего сравнения и адекватной статистической обработки. Обращает на себя внимание также невозможность дать фармакологическое объяснение механизма действия и точки приложения для реализации лечебного эффекта такой субстанции. С другой стороны, невозможно организовать клинические исследования в соответствии с современными требованиями и двойным слепым плацебо-контролем, поскольку сам гомеопатический препарат сродни плацебо. Сторонники доказательной медицины весьма обоснованно объясняют эффективность гомеопатических средств именно эффектом плацебо или самоунушения. Существование эффекта плацебо само по себе чрезвычайно интересно, потому что свидетельствует о наличии не до конца изученных механизмов саморегуляции, что проявляется клиническим улучшением физического и психоэмоционального состояния пациента. При применении субстанций, не содержащих никакого действующего фармакологического соединения. Более подробно об общих принципах организации и проведения клинических исследований лекарственных средств, а также о простом и двойном слепом плацебо-контроле вы можете послушать в соответствующем разделе этой книги. По оценкам специалистов, плацебо позитивными в зависимости от заболевания являются до 70% пациентов. Указанная цифра достаточно близка к показателям эффективности, декларируемым сторонниками гмеопатии. Именно такое число пациентов в среднем сообщают об эффективности гмеопатических средств, которые они принимают самостоятельно или после консультации специалиста. В настоящее время особое внимание медицинского сообщества направлено на так называемые релиз-активные препараты, которые многие приверженцы и противники гмеопатии считают обновлённые версии гмяпотических средств. Они зарегистрированы в государственном реестре лекарственных средств, по некоторым из них выполнены клинические наблюдения, зафиксировавшие положительный результат. На основании полученных данных большинство релиз активных препаратов рекомендованы к практическому применению в дополнение к основному стандартизированному протоколу фармакотерапии. Например, они рекомендуются при отсутствии ответа на стандартизированную симптоматическую терапию или в случаях, когда осложнения от назначенного лечения превысили терапевтическую пользу, то есть возникли серьёзные побочные эффекты, но при этом общее состояние больного является стабильным. Важно, что в любом случае пациент должен получать базисную фармакотерапию с использованием лекарственных средств в соответствии с клиническими рекомендациями, направленную на устранение причин основного заболевания. Подводя итоги, уважаемые слушатели, позвольте мне высказать личное мнение в отношении гомеопатических препаратов. А далее сами принимайте решение, прибегать ли к услугам специалистов в данной области. Безусловно, использование исключительно гомеопатических средств Недопустимы при жизни угрожающих состояний, тяжёлых соматических, инфекционных, онкологических, неврологических заболеваниях. Ни в коем случае нельзя самостоятельно лечиться гмеопатическими средствами, если у вас пневмония, грипп, сахарный диабет, гепатит, ВИЧ, СПИД, аллергопатология, эпилепсии, приступ стенокардии, бронхиальная астма, инсульт или любое другое острое или хроническое заболевание. После установления диагноза только врач может назначить вам лечение, соответствующее современным клиническим рекомендациям и подходящее именно вам. Альтернативные методы ни при каких условиях не способны заменить официальную медицину. Соответственно, приобретение гомеопатических препаратов не может осуществляться за счёт государственных средств, в том числе в рамках льготных программ. использование же их в качестве дополнения к назначенной врачом фармакотерапии, вопрос выбора пациента и сферы его личной ответственности.